Глава вторая. Амаль. Как мы рады вас видеть, молодые и красивые, в дежурной улыбке расплылся перед Фахдом и Амаль, шериф Магдиси, величественным многостепенным жестом приглашая их войти. Стоящая рядом с ним субтильная высокая блондинка с кудрявыми волосами, сдержанно несколько отстранённо улыбнулась, на европейский лад протянув руку гостям в дружеском рукопожатии. Добро пожаловать. произнесла деликатно, встретив заинтересованный взгляд Амаль. До сих пор ей так и не удавалось пообщаться с третьей, самой молодой женой шерифа Магдисина Едине. Как-то так получалось, что все разы, когда они были участниками семейных мероприятий, народу было слишком много. Присутствовала не только она, но и две другие жены правителя эмиратов, его многочисленные дети, родственники, слуги, а сейчас вблизи Амаль почему-то захотелось узнать её получше, пообщаться. Очень уж противоречивым был её образ. Эта молодая женщина словно была вещью в себе, притом очень интересной вещью, той, которую хочется рассматривать со всех сторон. Стоит как-то попытаться установить личный контакт, хотя Мали знала, что Фахт её недолюбливает. Впрочем, это было предсказуемо. Вокруг Юлианы в семье вечно ходили какие-то разряды и микроскандалы. Это собственно и удивляло. Она не производила впечатления горячей оторвы. И тем не менее, их жизнь с Магдиси была бурной, эмоциональной. Отец возле неё, как неоднократно говорил Фахд, превращался в непоследовательного человека. Интересно, почему, если первое, что почувствовала Амаль, встретившись глазами с Юлианой, была нордическая взвешенность женщины, через четверть часа они уже сидели за богато сервированным столом. У нас морское меню, мягким голосом проговорила Юлиана, исполняя роль хозяйки вечера. «Ваш протокольщик сказал, что это беспроигрышный вариант, что вы оба большие любители морепродуктов». «Спасибо, Юлиана. Очень мило с вашей стороны интересоваться нашими предпочтениями», дежурно вежливо ответила Амаль. «Дорогие мои, предлагаю отставить в сторону все эти условности и поужинать просто как члены одной семьи. Нам не часто удается вот так собраться». Такие моменты ценны, как драгоценности». Патерналист с кимтоном вставил Макдиси-старший. Далее разговор палился более расслабленно. Говорили о последних новостях культурных и деловой жизни Дубая, о погоде, неизбежно снова скатились к обсуждению политических вопросов, планов с японцами, предстоящих деловых поездок Фахда и самого шейха Макдиси. «В конце месяца я бы хотела взять тебя с собой в Париж, Фахуд». Деловито констатировал Магдиси, умело разделывая краба щипцами. Эта поездка очень важна для нас в глобальных масштабах. Французские бизнесмены готовы вкладывать большие инвестиции в наши проекты. Прости, отец, но в конце месяца никак. У нас ведь грядут праздники в Дубае. Мы бы хотели взять с Амалем небольшой перерыв, 2-3 дня не больше, и уехать вдвоём в частную поездку. Магдиси старший приподнял бровь. продолжая кромсать красно-оранжевый панцирь бледного членистоногого, добираясь до белого кашеобразного мяса. Так приятно смотреть на вашу страсть, дети, начал он максимально сладким голосом. Уже больше года с того дня, как вы вместе, а она всё ещё горит так ярко, что иногда слепит всех нас стоящих рядом. В комнате повисло напряжённое молчание. Все ждали ещё одного выпада от шерифа. Ты большая молодец, Амулли. Перевёл свой обманчиво расслабленный взгляд теперь на неё. Аравийская жемчужина. Так тебя называют в народе. Это просто удивительно, что ты так быстро, легко и непринуждённо завоевала любовь народа. Не твоего народа по крови. Учись, Юлианна. Мы вместе больше 15 лет, а ты наверняка даже затруднишься сказать, кто был первым правителем Дубая. бросил насмешливый взгляд на блондинку Шериф. Та ничего не ответила, даже в лице не изменилась, лишь молча отпила глоток золотистой жидкости из бокала, не повернув головы на мужа. Мне нравится ваше рвение, ребята. Вы большие молодцы. Много работаете на благо этой страны и её авторитета. А после тяжёлой работы действительно нужно и хорошо отдыхать, продолжил, переводя теперь глаза с одобрительной улыбкой снова на сына и невестку. Хорошо бы, чтобы такое же рвение вы проявляли и в отношении других своих обязанностей. Вот он, удар ниже пояса. Амальж дала его, предчувствовала, что всё неизбежно сведётся к этому. Отец, предостерегающе вмешался в Ахт, но Амагдис старший был неумолим, когда дело касалось того, что он хотел высказать. Вы год вместе не вылезаете из постели. Да-да, не надо так на меня смотреть смущённо. Вашу активную жизнь обсуждает вся прислуга. Да и что тут такого? Мы все взрослые люди. Вы красивая и активная пара, женатая по любви. Так и нужно. И я никогда не был в этих вопросах ханжой. Вот только почему-то все эти ваши усилия заканчиваются безрезультатно. Амаль, дорогая, я ведь говорил тебе, как все мы ждём наследника. Этой стране нужен здоровый малыш. с твоими прекрасными глазами и улыбкой. И чем-то ещё от Фахда, уверен, Василь тоже бы хотел подержать на коленях внука от любимой дочери. Вы расстраиваете, разочаровываете стариков, молодые. И Фахт и Амаль смотрели в свои тарелки. Эта тема действительно была болезненной. Они даже секретно ходили по врачам, которые не обнаружили никаких отклонений. И Амаль, и Фахт были совершенно здоровы. Доктор сказал, нужно просто отпустить ситуацию и довериться природе. Вот только отпускать не получалось. Все вокруг давили, ждали, шептались, сплетничали, словно наконец в их красивом семейном счастье удалось найти недостаток, и теперь все пытались с радостью на него указать пальцем. Я говорю, исходя из своего негативного опыта, дорогие мои. У меня трое жон, а большая часть детей от наложниц. Стратегически это неправильно. Только к детям, рождённым в законном браке, нет претензий в отношении власти. Вы должны учитывать это, ребята, и не терять времени впустую при необходимости принимать экстренные меры. Вот мы с Юлианой, к примеру, столько лет пытаемся, и нет детей. А всё потому, что первые годы думали не о потомстве, а о гулянках, упустили свой шанс. А я так бы хотел снова взять на руки законорождённого сына со светлыми глазами и волосиками, каким был ты, Фаххуд. Кстати, ты знал, что в детстве был светловолосым? Со временем волосы потемнели. Можно было бы подумать, что Шериф почувствовал, как перегнул палку, попытавшись перевести тему. Но все присутствующие слишком хорошо его знали, чтобы поверить в такой ход. Юлиана сидела с каменным лицом, Амаль была подавлена не меньше. Фахт то и дело стрелял на отца молниями своего внутреннего, подавляемого гнева. К счастью, основная часть ужина подходила к концу. Со стола незаметно убрали еду, накрыв соседний десертный столик для подачи кофе. «Кстати, Амаль, у меня для тебя подарок». Вставая из-за стола, произнес шериф и рукой пригласил всех пересесть. «Давно хотел вручить тебе его, но никак не было оказии». Он протянул руку к стоящему рядом комоду, взял оттуда красивую коробочку, дал её девушке. Она мед открыла футляр, обнаружив там изысканное исполнение знаменитой руки Фатимы или хамсы, так называли символ в виде женской ладони в арабских странах. Искусно выполненное украшение из платины, усыпанное бриллиантами и сапфирами, красиво переливалось под светом многочисленных люстр помпезной залы. Очень красиво. Спасибо огромное. В Сирии очень почитают хамсу. У отца есть старинный дом в старом Дамаске, которому более 300 лет. Там есть мозаика в форме этого символа. Мы верим, что хамса защищает от сглаза и приносит удачу. В Сирии она существовала ещё до ислама. Многие до сих пор называют её рукой Инанны, древней богини шумеров. А ещё поговаривают, что она приносит дождь. Так рассказывала мне наша старая няня из Латакии. Она хранила все древние сирийские легенды. Шериф широко улыбнулся, слушая Амаль. Есть и еще одна занимательная легенда, связанная с Хамсой, дочка. Корнями она посвежее. Берет свое начало в годы раннего ислама и рассказывает о том, что дочь пророка Мухаммада Фатима готовила кипящую халву в тот момент, когда ее муж Али привел в дом свою новую жену. Женщина была шокирована. Расстроена так сильно, что по наитию засунула вместо ложки в кипящую жидкость руку и некоторое время мешала ею бурлящую стряпню, ничего не ощущая. Но даже когда почувствовала, не подала виду. Эта поучительная легенда говорит нам о величии женщины в умении терпеть и стойко принимать свою женскую долю, не поддаваться импульсам и ревности. Это символ женского терпения, амаль, умения усмирять гордыню, принимать выбор мужа во всём. Замечательное качество, не находишь, амаль? Оно есть залог успешного брака, крепкого, надёжного. Его взгляд прожигал. Амаль делано улыбнулась, не произнеся больше ни слова. Если бы сказала хоть слово, неминуемо бы сорвалась. Эти слова, этот тон, этот взгляд Ещё чуть-чуть, и она выцарапает ему глаза. Хотела было переместиться к Юлиане, попытаться начать с ней разговор, ни о чём, только чтобы уйти от этого неприятного двусмысленного разговора, но та продолжала проявлять полное равнодушие к происходящему. Её вид вообще был очень странным, словно она была не здесь, словно про себя считала секунды до того, как закончится этот давящий на всех присутствие шерифа Магдиси ужин. Отец хотел попросить тебя отпустить нас домой без кофе. Раз уж мы сегодня ужинаем по-семейному, без протокольных расшаркиваний. Хочу признаться, что очень устал после перелёта из Японии. Никак не получилось поспать в самолёте. Хотелось бы побыстрее добраться до постели и восстановить силы. Шериф улыбнулся. Добраться до постели, говоришь? Конечно, сынок, понимаю тебя. Долгая разлука с женой «Вправе ли я тебя останавливать? Наслаждайся молодостью, дорогой мой мальчик!» Перевел взгляд на совершенно потерянную Амаль. На секунду он загорелся каким-то странным, нездоровым огнем. Она не могла понять, что за ним стоит. Да и не хотела сейчас ничего понимать. Единственное желание — быстрее сбежать из этого склепа, быстрее спрятаться от недоброй ауры этого мужчины. уже в машине, прерывая повисшее напряжённое молчание, Фахт поцеловала её в шею, положив руку на колено. "Знаю, Лёльте, он бывает то ещё занозой в заднице, не принимай близко к сердцу. Всё будет хорошо". Амаль вздохнула, еле подавляя желание расплакаться. "Устала, Фахт, устала от этих взглядов. Они все шепчутся за спиной, что мы бездетны. Вернее, нет, не так. Про тебя-то как раз никто ничего не думает. Все думают, что это я не в состоянии родить. Не говори ерунды, люльте. Врачи, как один говорят, что всё с тобой хорошо. Надо подождать. В его голосе была уверенность и успокоение. Правда, между бровей непроизвольно пролегла складочка. Амаль поймала выражение его лица в блике окна автомобиля и печально про себя усмехнулась. Она знала этот взгляд. Он был напряжён. Что-то его всё равно угнетало, хоть он и пытался представить ей дело так, что шериф просто добавил свою ложку дёгтя в их бассейн с мёдом. И почему жизнь так парадоксальна? Мадлен и Анвару хватило одного раза, чтобы зачать малыша, а они с Фахдом, если бы от каждой близости между мужчиной и женщиной рождались дети, они бы уже заселили всю пустыню. А к чему был этот цирк с Хамсай и Фахт? Скажи мне честно, Что он задумал? Твой отец никогда ничего не говорит просто так. Что на горизонте появилась вторая жена для тебя, да? Выгодная партия или плодовитая, как крольчиха? Это на это он намекал. Её голос едва не срывался на рёв. Мужчина устало выдохнул, повернулся к ней всем корпусом, взял лицо в свои руки. Послушай, люльте. Я говорил тебе это миллионы раз и снова повторю. Ты единственная, понимаешь? Единственная в моем сердце. Никто и никогда этого не изменит. Вот о чем ты должна думать и ни о чем не волноваться. Выкини с головы его выходки сегодня. Старику обидно, что его время любить ушло. Вот и завидует, пытаясь сделать так, чтобы вместо горячего секса мы с тобой сейчас выясняли отношения. Амаль ничего не ответила. В душе все клокотало. Конечно, муж придумывал доводы ее успокоить. Шериф был слишком умён, чтобы банально пытаться вот так примитивно досадить тем, у кого есть то, чего у него нет. С другой стороны, она верила в искренность Фахда, когда он говорил о своём отношении к ней. У неё правда не было оснований не верить мужу. Всем своим поведением он ежедневно доказывал свою любовь только к ней, но внутри всё равно поселилось какое-то неприятное, изъедающее ощущение. И это Юлианна Задумчиво произнесла девушка, когда они уже въезжали на территорию своей резиденции. Тебе не кажется, что её поведение было странным? Она сло чем не под чем-то? Какая-то отстранённая, равнодушная. Я бы сказала, что она глупая пустышка, но понимаю, это ведь далеко не так. Насколько я знаю, она адвокат, состоявшийся в профессии. Да и в 37 лет так вести себя, как минимум, странно. К этому возрасту мозги появляются даже у самых отъявленных дур. «Не спрашивай, Люльти. Ты знаешь, я ее не люблю. Не понимаю до сих пор, что отец нашел в ней. Ну да, симпатичная мордашка, хорошая фигура, но разве мало у него таких? Зачем надо было жениться на ней? Просостоявшуюся в профессии ты загнула». Он прихватил ее себе тогда, когда Юлиане было не больше двадцати двух. Только выпустившаяся из института. Я очень хорошо помню тот период, потому что был тогда до невозможности шокирован. Мне было 14, когда она появилась в нашем доме, всего на 8 лет старше меня. Напомни мне обстоятельства, как они познакомились? Я смутно помню. Фахту усмехнулся, всё в стиле моего отца. Она была молоденьким адвокатом, только из института, защищала интересы какой-то горничной, эмигрантки из Румынии. которую поймал мой отец в одном из горнолыжных отелей Швейцарии. Не знаю, правда ли там было изнасилование, но наивная эмигрантка заявила именно об этом. Понимаешь, да? Чем всё закончилось? Румынка осталась у разбитого корыта. Юлиана оказалась под отцом. Не знаю, что там между ними было, но отец умеет быть убедительным в отношении женщин. Разумеется, это не официальная версия, По официальной версии они познакомились в Женеве, в штаб-квартире ООН. Больше ничего я о ней не знаю и знать не хочу. Могу только сказать, что отец продолжает вести себя с ней все эти годы как дурак. Ты можешь себе представить, что он уже дважды с ней прилюдно разводился. Это как? Надо его выводить из себя, чтобы он впадал вот в такое мальчишество, позорить себя перед слугами и членами семьи. Хорошо хоть что не перед подданными. Короче, всё это ужасно. Смешнее всего то, что это просто цирк, чтобы её так проучить, наказать. Уж не знаю, какие рычаги давления у него на неё есть, уверен, что есть, но наверняка реальных планов послать её далеко и навсегда у него не было ни в первый, ни во второй раз так называемого развода. Амалью усмехнулась. Она так до конца и не могла понять эту странную логику мужчины с залива. Во всех семьях есть причины для скандалов, все ругаются. Но зачем доводить и до такого? Её родители тоже ругались и далеко не единожды. Но она ни при каком раскладе не могла бы себе представить, чтобы отец демонстративно развёлся с Владой, чтобы её проучить. А здесь такого рода выходки были сплошь и рядом. То и дело девушка слышала, как местные жёны опасаются за то или иное своё своеволие, лень или холодность. получить жёлтую или красную карточки, как в шутку про себя называла подобного рода вещи Амаль, делая отсылку к терминологии футбола. Возможно, всё дело было в том, что здесь, в заливе, женщины были более зависимы от воли мужчины, чем даже в Сирии. Неважно, будь то муж, отец или брат. Парадоксальным было то, что согласно исламу, оформить развод мужчине можно было лишь произнесением три раза этого слова в присутствии двух свидетелей. Получается, от жены отказаться легче, чем сходить в магазин за хлебом. У противоположного пола, конечно, таких привилегий не было. Для оформления женщины и развода требовалось обратиться к мусульманскому судье, сослаться на конкретные причины для расторжения брака. Притом подходят далеко не все причины. Отговорка в стиле «не сошлись характерами» не сильно впечатляла Кааде. Арабская мусульманский судья. Стоило им зайти в дом, Фахд притянул Амаль к себе и глубоко поцеловал. Она чувствовала его нарастающее возбуждение, смешанное с хриплым скучал прямо в губы, но всё-таки аккуратно отстранилась. Фахд, извини. Нет. Не сегодня. Он резко выдохнул. Ты сейчас шутишь? Что значит не сегодня? Амаль, я хочу тебя. Перестань драматизировать на ровном месте. Фахут, прошу, тихо ответила, положив руки на его плечи. Я дико вымоталась. Просто на ногах стоять не могу. Тебе и не надо стоять. Давай утром, Фахт, прошу, на рассвете, как ты любишь, умоляюще посмотрела она на него действительно уставшими глазами. Прекрасно, старик добился своего. Усмехнулся мрачно Фахт, но девушку отпустил. Он и сам был далеко не в форме. Кардинальная смена часовых поясов, интенсивная рабочая программа в Токио Давали о себе знать давящим на голову джетлагом. Через 15 минут он тоже лёг рядом с женой, безопеллизонно притянул её к себе и тут же погрузился в сон.